Нерушимость тайны, которой они связаны в компрометирующих делах. Впрочем, нечто подобное наблюдается во всех подпольных и в незаконных обществах. Несколько месяцев тому назад я побывал в цыганском таборе, расположившемся в Вагезах. У одной старухи старейшины их племени в шатре лежал при смерти чужой ее семье цыган. Этот человек... Выписался из больницы, где пользовался хорошим уходом, чтобы умереть среди соотечественников. Он уже тринадцать недель лежал у своих хозяев, и к нему относились с большим вниманием, нежели к сыновьям и зятьям, жившим под тем же кровом. У него была мягкая постель с соломой и мха, с довольно чистым бельем, тогда как остальная семья числом одиннадцать человек спала на досках в три фута длиной. Вот каково их гостеприимство. Эта же старуха, такая человечная к своему гостю, говорила мне при больном, скоро-скоро ему придется умереть. В конце концов, жизнь этих людей так жалка, что весть о смерти не страшит их нисколько». Примечательной чертой характера цыган является их равнодушие к вопросам веры. Не то чтобы это были вольнодумцы или скептики. Безбожниками они себя никогда не заявляли, отнюдь. Религию той страны, где они живут, они считают своей. Но, меняя Отечество, они меняют и ее. Суеверие, которое у неразвитых народов занимает место религиозного чувства, также им чуждо. Да и как могло бы существовать суеверие у людей, живущих большей частью за счет чужой легковерности? Однако я замечал, что испанские цыгане до странности боятся соприкосновения с мертвым телом. Редкий из них согласился бы за деньги снести покойника на кладбище. Я уже сказал, что большинство цыганок занимаются гаданием. По этой части они мастерицы. Но что служит для них источником немалых выгод, так это торговля талисманами и приворотными зельями. У них не только имеются жабьи лапы для удержания непостоянных сердец или толченая магнитная руда для пробуждения любви в бесчувственных, при случае они прибегают к могущественным заговорам, принуждающим дьявола прийти им на помощь. В прошлом году одна испанка рассказала мне такой случай. Однажды она шла по улице Алькала, грустная и озабоченная. Сидевшая на тротуаре цыганка окликнула ее красавица. Ваш милый вам изменил. Это была правда. Хотите, я вам его верну? Понятно, с какой радостью это предложение было принято и какое доверие должна была внушить к себе особо, умевшая угадывать с первого же взгляда сокровенные тайны сердца. так как нельзя было приступить к магическим операциям на самой людной улице Мадрида, было назначено свидание на следующий день. «Нет ничего легче, чем вернуть неверного к вашим ногам», — сказала цыганка. «Найдется у вас какой-нибудь платок, шарф, мантилья, которые он вам подарил?» Ей дали шелковую косынку. «Теперь зашейте малиновым шелком в угол косынки пиастер». В другой угол зашейте пол пиастра. Сюда писету, сюда монету в два реала. Потом в середину надо зашить золотой. Лучше всего дублон. Зашивают дублон и прочее. Теперь дайте мне косынку. Я отнесу ее в полночь на Кампо Санто. Идите со мной, если хотите видеть изрядную чертовщину. Я вам обещаю, что завтра же... вы опять встретитесь с тем, кого любите. Цыганка отправилась на Кампо-Санто одна, потому что чертей слишком боялись, чтобы ее сопровождать. Я предоставляю вам догадываться, вернулись ли несчастной покинутой любовнице ее косынка и ее неверный. Несмотря на свою бедность и на внушаемое ими своего рода отвращение, цыгане все же пользуются известным уважением у необразованных людей и весьма этим гордятся. Они чувствуют свое умственное превосходство и искренне презирают народ, оказывающий им гостеприимство. «Язычники так глупы», — говорила мне одна вагасская цыганка, — «что нет никакой заслуги в том,